Глава 21. Моих губ коснулось что-то холодное. Я вздрогнула и очнулась. Мокрая ткань. Застанав, я потянулась к ней. Наконец, вода. Ткань исчезла. Перед глазами появилось встревоженное лицо Генри. Пить просипела я. Во рту словно песка насыпали. Приподняв меня за плечи, Генри прислонил к стенке. Подал стакан с водой. Я едва удержала его в дрожащих руках. Вода выплеснулась на платье, зубы застучали о стекло. «Можно еще?» – плеснула вода. «Пей мелкими глотками, иначе тебя стошнит». Мне хотелось опустошить стакан в два приема, но пришлось сдерживать себя. Мир понемногу начал обретать очертания. «Сколько это продолжалось?» «Неделю». «Неделю?» «Неудивительно, что у меня так кружится голова и жуткая слабость». «Говоришь, бывали передряги и хуже?» — хмыкнула я, когда наконец смогла говорить. «Конечно, мы отделались только о сломанной грот мачтой и...» «Что?» — пробитым в паре мест фальшбортом и выбитыми стеклами в каютах. Я перевела взгляд на окно. Под ним на полу разлилась лужа. Сглотнула, представив, что было бы я закрыть ставни перед тем, как окончательно свалиться от качки. Ну и течи в паре мест. «Кажется, я очень хочу срочно оказаться на твердой земле», простонала я. Генрир смеялся. «У нас остались две целые мачты, течи заделаны, и не пришлось сбрасывать за борт ни товар, ни пушки. В этот раз океан был суров, но не жесток». «Поверю на слово». «Уж поверь». «Насчет берега. Определимся, куда нас занесло, тогда и скажу, когда примерно мы доберемся до дворгона». Я медленно села. Корабль уже не качала. На палубе визжали пилы и стучали молотки. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Генри. «Пытаюсь понять, на каком я свете». Он улыбнулся. «Надеюсь, ванна и завтрак помогут тебе разобраться». «Ванна?» «Да, сейчас парни принесут, а я наполню». Спасибо. Я смутилась, представив, в каком я виде. Не стоит благодарности. Он поднялся. Приводи себя в порядок и приходи. Еду подадут, как только ты появишься. Я не уверена, что сейчас разумно. Ты не одна пала жертвой качки. Так что завтрак будет скромным. Куриный суп, каша, сухари и чай. Съешь что и сколько сможешь. Только сейчас я заметила, как Генри осунулся за это время. Заострились скулы, и Камзол словно стал свободнее. Похоже, ему этот шторм тоже не дался так просто, как он хотел бы показать. «Спасибо», — повторила я. Его забота радовала и смущала одновременно. Я не привыкла, чтобы со мной возились. Ванна заняла все свободное место в моей маленькой каюте. Пока Генри с помощью магии наполнял ее, я распахнула ставни. Стекол в рамах действительно не было. «Хорошо, что сейчас тепло». «Да, зимой в водах на Ровле было бы куда хуже», согласился Генри. «Стекла вставить сможем только, когда окажемся в дворгонию, уж прости». Я хотела ответить. Главное, что мы живы, все остальное мелочи, когда в окно впорхнул призрачный петух. Завис перед моим лицом, хлопая крыльями. Я протянула руку. Птица уселась на мое предплечье, больно вцепившись когтями. Не успев подумать, что послание следовало бы получить без свидетелей, я коснулась рукой перьев. «Ты мне не дочь!» – рявкнул петух голосом отца и растворился в воздухе. Странно, но то, что совсем недавно уязвило бы меня не меньше предательства Джека, вовсе не коснулось души. Словно я уже знала, что так случится. Знала и успела и пережить, и смириться. А может, просто за неделю шторма во мне вовсе не осталось эмоций? Я посмотрела на море, еще бурное, но не темное, как перед штормом, а ярко-синее. На блики солнца, играющие на волнах, вдохнула сырой соленый воздух. Нет, я не разучилась ни жить, ни чувствовать. Генри осторожно коснулся моего плеча и обернулась. Ты снова оказался прав. Я хотел бы ошибиться. Такой уж он, я пожала плечами. Значит, мне больше не на кого оглядываться. Могу поступать, как сама считаю нужным. Правда, и рассчитывать не на кого. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. Он придвинулся ближе, обнимая. Я ткнулась лбом ему в плечо. Стало тепло и спокойно. Ты в самом деле приходил и возился со мной во время шторма, или мне это приснилось? Спросила я, не поднимая головы, хотя на самом деле уже знал ответ. Не приснилось. Подумать только. Корабль носит волнами, ломаются мачты и трещат борта, а капитан находит время, чтобы заглянуть ко мне, дать воды и успокоить, насколько это возможно. Теплая волна благодарности наполнила грудь. Я заглянула Генри в лицо, коснулась щеки. «У меня нет слов». Он улыбнулся в ответ, прижал мою ладонь к своему лицу, коснулся ее губами. «Ты мне ничем не обязана». Казалось, он колебался какую-то долю мгновения, И мне подумалось, что Генри меня поцелует. Но он выпустил мою руку, отступая, и сказал. «Ванна в твоем распоряжении. Приходи в себя и заглядывай обедать. Как выйдешь из каюты, вели вестовому все убрать. Он передаст кому надо». «Хорошо». «Наверное, правильно, что он не стал меня целовать. Да и после недели в каюте... Нет, нужно срочно привести себя в порядок». «Генри?» — окликнула я его от двери. «А что значит петух?» Предательство и раскаяние в нем. Он улыбнулся уголком рта. Думаю, ты сможешь это обдумать позже, когда придешь в себя. Я не стала размышлять об этом, как и не стала загадывать о будущем. Что толку загадывать, когда ты лишь песчинка в безбрежном океане жизни? Когда-то я считала, что будущее мне известно. Сейчас оно казалось туманным и непредсказуемым. Оставалось лишь делать то, что я считаю нужным, а дальше случится то, что случится. Но и об этом я не стала размышлять. Скинула в окно сеть с вещами, предназначенными для стирки, и позволила себе на несколько минут блаженно расслабиться в теплой воде, прежде чем начать приводить себя в порядок. Надо будет попросить кого-нибудь вбить в стены моей каюты гвозди и протянуть веревки для белья. Створки шкафа вовсе не подходящее место для сушки вещей. Поймав себя на этой мысли, я поняла, что собираюсь остаться на корабле надолго. И дело было не в том, что выкупа ждать неоткуда. Мне даже не интересно было, насколько велика окажется моя доля при дележе добыче после похода и хватит ли ее, чтобы сойти на берег свободной, когда мы достигнем Дваргона. И нет, вовсе не Генри был тому причиной. Хотя, что греха таить. Я прекрасно понимала, что значит, когда рядом с мужчиной сердце пускается в скач, и хочется улыбаться, как дурочки, хоть и произошло это слишком быстро. Генри ничего мне не обещал, да теперь я бы и не поверила обещаниям, выучив урок, преподанный другим мужчиной. Впервые в жизни я могла сделать что-то по-настоящему важное. Пусть даже мои силы невелики, а знания оставались ограниченными, впервые в жизни мне никто не мешал узнавать новое и не твердил, что от чрезмерных умственных усилий я перестану быть женщиной или будто у меня не хватит ума что-то понять. Даже если и не хватит. По крайней мере, я узнаю о своем куда и сама, а не с чужих слов. Стоило ли возможности заниматься важным и нужным делом, совершенствоваться в нем опасностей уже пережитых и тех, что будут позже? Я успею подумать об этом за время пути до Дворгона, когда нужно будет дать окончательный ответ, если капитан Блатт сдержит слово. Но странное дело. Я бы не поверила клятвам Генри, но верила обещанию капитана. Забурчавший шелудок показал, что я окончательно вернулась к жизни. Отжав и развесив отстиравшееся белье, кое-какие вещички пришлось спрятать под полотенцами, я постучалась в капитанскую каюту. Лорд Коннор был уже там. Выглядел он куда лучше, Генри. То ли успел отдохнуть, то ли качка меньше на него влияла. Скорее второе, судя по тому, с каким аппетитом квартирмистер уплетал еду. Если бы не шум ремонта и не ветер, врывавшийся в лишенный стекол окна каюты, можно было бы подумать, будто ничего не произошло. В каюте царил такой же порядок, как и до шторма. Оба мужчины вовсе не высказывали беспокойства ни о повреждениях корабля, ни о том, что мы оказались не где. Я тоже поддерживала беседу о пустяках, чтобы не портить обед. Допив чай, Генри подошел к окну. Скоро полдень. Вот и разберемся, куда нас занесло. «Как ты узнал, что скоро полдень?» – изумилась я. Солнца в окно видно не было. По тени корабля. Чем выше солнце, тем она короче. До полудня часа полтора. Не сказала бы я, что это скоро, но куда интереснее было другое. А как вообще можно понять, где находится корабль? Океан, он ведь такой одинаковый. Я заметила, как лорд Коннор подавил улыбку и добавила. «Простите, наверное, я задаю слишком глупые вопросы». Впервые за время, проведенное рядом с ними, я почувствовала себя как дома. И вовсе не в хорошем смысле. Вот сейчас мне скажут, не забивайте свою хорошенькую головку. «Океан разный», — сказал Джеймс. «Вы просто еще не привыкли к нему». Он поднялся, жестом пригласил меня к окну. «Видите, вон там зеленоватый блик на небе». Он попытался поддержать меня за локоть, но в следующий миг рядом вырос Генри, оттесняя друга. «Вон там», — Генри протянул руку поверх моего плеча. «Вижу», — не слишком уверенно произнесла я. «Это отражение в небе невидимого отсюда острова», — снова вмешался Лорд Джеймс. «В жизни бы не догадалась», — ахнула я. «Да и не заметила бы, если бы мне не показали. Иногда нужно знать, куда и как смотреть». Лорд Коннор улыбнулся. Кажется, мое искреннее восхищение ему польстило. Да, и это не единственная примета. Цвет воды и то, как отражаются в ней предметы, говорят о глубине дна. Пучки водорослей, косяки рыб. Все это может многое сказать знающему человеку. Перебил его Генри хозяйским жестом, обнимая меня за плечи. И в тоне его я уловила угрозу. Но лорд Джеймс, словно не замечая, продолжал. И, конечно, солнце и звезды. С этим намного проще. Чтобы узнать повадки океана, нужны годы. Но для того, чтобы пользоваться астролябией, достаточно лишь хорошего образования. Всего лишь хорошего образования. Какая мелочь? Я вежливо улыбнулась. Объясните, милорд. Увы, я не могу похвастаться хорошим образованием. Какие большинство обитателей корабля кажется. Насколько я поняла, здесь всего два образованных человека. Это правда, сказал лорд Джеймс, но у вас острый ум и и у одного из этих двух образованных людей сейчас очень-очень много дел. Угроза в голосе Генри стала явной. Разумеется, с вашего позволения, капитан. Миледи, лорд Джеймс откланялся. Генри рывком выдвинул ящик шкафа, выложил на стол прибор, который я уже видела, когда впервые оказалась в его каюте. То есть, наверное, это был какой-то прибор. Другого назначения этой вещи я не могла себе представить. Диск размером с блюдце, покрытый сетью линий. К центру его крепились резные диски, складывающиеся в причудливые узоры. Я потянулась к нему и отдернула руку, прежде чем дотронулась. В воздухе висело напряжение точно перед грозой. Я пойду, пожалуй. Непонятно, что так разозлило Генри, но не хотела бы я попасть ему под горячую руку. «Неужели он, как и мой отец, взбеленился из-за того, что я заинтересовалась какими-то сложными вещами?» «Не буду тебе мешать». «Ты не мешаешь», — сухо ответил он. Настроение испортилось окончательно. Я шагнула к двери, но Генри схватил меня за локоть, разворачивая к себе. «Джеймс мой друг, и я многим ему обязан. Но тебя я ему не отдам».